У Прохора гудела радость и душа. Золото заката ослепляюще растекалось в его глазах. Нина сидела рядом на лугу, пахучая, как цветы после дождя, соблазнительно улыбалась. Прохор грубо схватил ее в охапку, опрокинул на спину, поцеловал в губы. «Негодный мальчишка, как вы смели!» Вся взбешенная она вскочила на хал, выбежала с велосипедом на дорогу, быстро поехала домой. Ошеломленный, Прохор едва залез на своего Дукса. Он, чуть не плача, ругал себя идиотом, под лицом, выписывал по дороге ужасные крендели, пред самым городом двинул какую-то старуху взад и брякнулся с велосипеда. «Здравствуй, Красная Шапочка!» — сказала Анфиса горестным голосом. «Вот поговорить с тобой пришла». После первого давнишнего свидания с Анфисой Шапошников так обработал себя, что и не узнать. Вместо дикой бородищи, аккуратная бородка длинные, но реденькие волосы подрублены в скобку по кержацки Умыт, опрятен, даже под ногтями чисто. Очень обрадовался он Анфисе и, несмотря на жару, накинул новый коломянковый пиджак. Лысина его торжественно сияла. Вот письмо прочти. По размысли Он надел пенсне, сел и задрал вверх ноздри. Анфиса нервно дышала, наблюдая за его лицом. По углам стояли волк и зайцы и зверушки. М да, протянул он, перекинул ногу на ногу и заюлил носком начищенного сапога. Он вспомнил про свой письменный донос Прохору Ему стало обидно за себя и стыдно. Анфиса вопросительно подняла брови. «В порядке вещей?» «Неискренне», — сказал он. «Как это в порядке? Какой же это порядок?» «Да...» Загадочно вновь протянул Шапошников. «Господь с ним», — махнула она рукой и опустила голову. Он потрогал свой нос и искоса поглядел на высокую под голубой кофточкой грудь Анфисы. Ему хотелось и помучить Анфису, окатить ее холодным словом и сказать ей самое заветное. Но почему он так всегда теряется перед этой простой женщиной? Неужели власть красоты так сильна, так обаятельна? Он провел ладонью по большой лысине своей и, вздохнув, проговорил — «Как вы смотрите на жизнь!» И тут же выругал себя за глупый вопрос свой, не раздумывая, ответила, «Да очень просто, Шапкин. Ни жемчугов, ни парчей мне не надо. А вот посидеть бы с милым на ветке, как птицы сидят, да попеть бы песен и так всю жизнь. И ничего мне, Шапка, мил дружок, не надо больше. Так бы и сидеть все рядком, пока голова не закрутится». А тут упасть озимь и смерть. Шапошников чуть прищурил глаза и придвинул свой стул к ней вплотную. «Это романтика, наивная фантазия, мечта», — сказал он. Анфиса резко отодвинула свой стул. «А я и другая, ежели хочешь». И она загадочно как-то пугающе заулыбалась. «Во мне и другой человек сидит, Шапочка». Ух, тот шершавый такой, тот человек с ножом, с ножом, нервно спросил жапшников. Денег ему давай, сладкого вина ему давай, золото давай, жадный очень зверь. Иной раз он через мои глаза глядит. Боюсь, Анфиса шептала сквозь стиснутые зубы и зябко передергивала плечами. Шапошников взглянул на нее, вздрогнул, съежился. Глаза ее были мертвы, пусты. «Анфиса Петровна, боюсь, боюсь!» Еще тише прошептала она, откачнувшись в бок и как бы отстраняясь от кого-то руками, и вдруг вскочив топнула «Эх, жизнь, копейка! Шапочка, давай вина!» шапошников тоже вскочил анфис петровна давай вина нету тогда прощай постойте дорогая моя минуточку он схватил ее за руку и дружески участливо спросил так в чем же дело у анфисы слезы полились